13 Она сама первая приблизилась к нему. «Господин Нежданов», — начала она торопливым голосом, — «Вы, кажется, совершенно очарованы Валентиной Михайловны». Она повернулась, не дождавшись ответа, и пошла вдоль аллеи, и он пошел с ней рядом. «Почему вы это думаете?» — спросил он, погодя немного. «А разве нет?» В таком случае она дурно распорядилась сегодня. «Выображаю, как она хлопотала, как расставляла свои маленькие сети». Нежданов ни слова не промолвил и только сбоку посмотрел на свою странную собеседницу. «Послушайте», — продолжала она, — «я не стану притворяться. Я не люблю Валентина Михайловна, и вы это очень хорошо знаете. Я могу вам показаться несправедливой, но вы сперва подумайте». Голос пресёкся у Марианны. Она краснела, она волновалась, волнение у неё всегда принимало такой вид, как будто она злится. «Вы, вероятно, спрашиваете себя», — начала она снова, — «Зачем эта барышня мне все это рассказывает? Вы, должно быть, то же самое подумали, когда я вам сообщила известие насчет господина Маркелова». Она вдруг нагнулась, сорвала небольшой грибок, переломила его пополам и отбросила в сторону. «Вы ошибаетесь, мариан Викентьевна», — промолвил Нежданов. «Я, напротив, подумал, что я внушаю вам доверие, и эта мысль мне была очень приятна». Нежданов сказал неполную правду. Эта мысль только теперь пришла ему в голову. Марианна мгновенно глянула на него. До тех пор она все отворачивалась. «Вы не то чтобы внушали мне доверие», — проговорила она, как бы размышляя. «Вы ведь мне совсем чужой. Но ваше положение и мое очень схожи. Мы оба одинаково несчастливы. Вот что нас связывает». «Вы несчастливы?» — спросил Нежданов. «А вы нет?» — отвечала Марианна. Он ничего не сказал вам известна моя история заговорила она с живостью история моего отца его ссылка нет но ну, так знаете же что он был взят под суд найден виноват лишён чинов и всего и сослан в сибирь потом он умер моя мать тоже умерла дядя мой господин сепягин брат моей матери призрел меня я у него на хлебах он мой благодетель и валентин михайловна моя благодетельница а я им плачу чёрной неблагодарностью, потому что у меня должно быть сердце чёрствое и чужой хлеб горек. И я не умею переносить снисходительных оскорблений и покровительства не терплю, и не умею скрывать, и когда меня беспрестанно колют булавками, я только от того не кричу, что я очень горда». Произнося эти отрывочные речи, Марианна шла всё быстрее и быстрее. Она вдруг остановилась. Знаете ли, что моя тетка, чтобы только сбыть меня с рук, прочит меня за этого гадкого Коломейцева. Ведь я известен мои убеждения, ведь я в глазах её негелис, а он Я, конечно, ему не нравлюсь, я ведь некрасиво, но продать меня можно, ведь это тоже благодеяние. Зачем же вы начал было Нежданов и запнулся. Марианна опять мгновенно глянула на него. «Зачем я не приняла предложение господина Маркелова, хотите вы сказать? Не так ли?» «Да, но что же делать? Он хороший человек. Но я не виноват, и я не люблю его». Марианна снова пошла вперед, как бы желая избавить своего собеседника от обязанностей чем-нибудь отозваться на это нежданное признание. Они оба достигли конца аллеи. Марианна проворно свернула на узкую дорожку, проложенную сквозь сплошной ельник, и пошла по ней. Нежданов отправился за Марианной. Он ощущал двойное недоумение. Чудно ему казалось, каким образом эта дикая девушка вдруг так откровенничает с ним. Ещё больше дивился тому, что откровенность это его нисколько не поражает, что он находит её естественной. Марианна вдруг обернулась и стала посреди дорожки, так что её лицо пришлось на расстоянии аршина от лица Нежданова. И глаза её вонзились прямо в его глаза. — Алексей дмитрич — заговорила она. — Не думайте, что моя тетка зла. Нет, она вся ложь, она комедиантка, она позерка. Она хочет, чтобы все ее обожали, как красавицу, и благовели перед нею, как перед святою. Она придумает задушевное слово, скажет его одному, а потом повторяет это же слово другому и третьему. И все с таким видом, как будто она сейчас это слово придумала и тут же, кстати, играет своими чудесными глазами. Она самая себя очень хорошо знает. Она знает, что похожа на Мадонну и никого не любит. Притворяется, что все возится с Колей, а только всего и делает, что говорит о нем с умными людьми. Сама она никому зла не желает. Она вся благоволение, но пускай вам ее присутствие все кости в теле переломают, ей ничего, она пальцем не пошевельнет, чтобы вас избавить. А если ей это нужно или выгодно, тогда... тогда... Марианна умолкла. Желчь душила ее, она решилась дать ей волю. Она не могла удержаться. Но речь ее невольно оборвалась. Марианна принадлежала к особенному разряду несчастных существ. В России они стали попадаться довольно часто. Справедливость удовлетворяет, но не радует их. А несправедливость, на которой они страшно чутки, возмущает их до дна души. Пока она говорила, Нежданов глядел на нее внимательно. Ее покрасневшее лицо слегка разбросанными короткими волосами с трепетным подергиванием тонких губ показалось ему и угрожающим, и значительным, и красивым. Солнечный свет, перехваченный частой сеткой ветвей, лежал у ней на лбу золотым косым пятном, и этот огненный язык шел к возбужденному выражению всего ее лица, к широко раскрытым недвижным и блестящим глазам, к горячему звуку ее голоса. — Скажите, — спросил ее, наконец, Нежданов, — от чего вы меня назвали несчастным? Разве вам известно мое прошедшее? Марианна кивнула головой. — Да. — То есть, как же так известно? Вам кто-нибудь говорил обо мне? — Мне известно ваше происхождение. — Вам известно, кто же вам сказал? — Да все та же, та же, Валентина Михайловна, которую вы так очарованы. Она не приминула заметить при мне. По обыкновению вскользь, но внятно. Не с сожалением, а как либералка, которая выше всяких предрассудков. Что вот, мол, какая существует случайность в жизни вашего нового учителя. Не удивляйтесь, пожалуйста, Валентина Михайловна точно так же вскользь и с сожалением чуть не всякому посетителю сообщает, что вот, мол, в жизни моей племянницы какая существует случайность. Ее отца за взятки сослали в Сибирь. Какой аристократкой она себя, не воображай, она просто сплетница и позёрка эта ваша рафаэлевская Мадонна. «Позвольте», — заметил Нежданов, — «почему же она моя?» Брианна отвернулась и пошла опять по дорожке. «У вас с ней был такой большой разговор», — произнесла она глухо. «Я почти ни одного слова не вымолвил», — ответил Нежданов. «Она одна всё время говорила». Брианна шла вперёд молча. Но вот дорожка повернула в сторону. Ельник словно расступился, и открылась впереди небольшая поляна с дуплистой плакучей березой посередине и круглой скамьей, охватывавшей ствол старого дерева. Мариана села на эту скамью. Нежданов поместился рядом. Над головами обоих тихонько покачивались длинные пачки висячих веток, покрытых мелкими зелеными листочками. Кругом в жидкой траве Белели ландыши, и от всей поляны поднимался свежий запах молодой травы, приятно облегчавший грудь и все еще стесненную смолистыми испарениями елей. «Вы хотите пойти посмотреть со мной здешнюю школу?» — начала Марианна. «Что ж, пойдемте. Только я не знаю. Удовольствия вам будет мало. Вы слышали, наш главный учитель дьякон?» Он человек добрый, но вы не можете себе представить, о чем он беседует с учениками. Между ними есть мальчик, его зовут Гарасий. Он сирота, 9 лет. И представьте, он учится лучше всех». переменив внезапно предмет разговора, Марианна сама как будто изменилась. Она побледнела, утихла, лицо ее выразило смущение, словно ей совестно стало всего, что она наговорила. Ей, видимо, хотелось навести нежданного на какой-нибудь вопрос, школьный, крестьянский, лишь бы только не продолжать в прежнем тоне. Но ему в эту минуту было не до вопросов. «Мариана Викентьевна», — начал он, — «Скажу вам откровенно, я никак не ожидал всего того, что теперь произошло между нами». При слове «произошло» она слегка насторожилась. «Мне кажется, мы вдруг очень, очень сблизились. Да оно так и следовало». Мы давно подходим друг другу, только голосу не подавали, а потому я буду с вами говорить без утайки. Вам тяжело и тошно в здешнем доме, но дядя ваш, он, хотя ограниченный, однако, насколько я могу судить, гуманный человек, разве он не понимает вашего положения, не становится на вашу сторону? Мой дядя, во-первых, он вовсе не человек, он чиновник, сенатор или министр, я уж не знаю а во-вторых, я не хочу напрасно жаловаться и клеветать. Мне вовсе не тошно и не тяжело здесь, то есть меня здесь не притесняют, маленькие шпильки моей тетки, в сущности, для меня ничто. Я совершенно свободен». Нежданов с изумлением взглянул на Марианну. «В таком случае все, что вы мне сейчас говорили». «Вы вольны смеяться надо мной», — подхватила она. «Но если я несчастна, то не своим несчастьем». Мне кажется иногда, что я страдаю за всех притесненных, бедных, жалких на Руси. Нет, не страдаю, а негодую за них, возмущаюсь, что я за них готова голову сложить. Я несчастный тем, что я барышня, приживалка, что я ничего, ничего не могу и не умею. Когда мой отец был в Сибири, а я с матушкой оставалась в Москве, ах, как я рвалась к нему. И не то, чтобы я очень его любила или уважала, но мне так хотелось изведать самой. Посмотреть собственными глазами, как живут ссыльные, загнанные, и как мне было досадно на себя и на всех этих спокойных, зажиточных, сытых. А потом, когда он вернулся, надломленный, разбитый, и начал унижаться, хлопотать и заискивать, ах, как это было тяжело! Как хорошо он сделал, что умер, и матушка тоже. Но вот я осталась в живых. К чему? Чтобы чувствовать, что у меня дурной нрав что я неблагодарна, что со мной ладу нет, и что я ничего, ничего не могу, ни для чего, ни для кого. Марианна отклонилась в сторону. Рука ее скользнула на скамью. Нежданову стал очень жаль ее. Он прикоснулся к этой повисшей руке, но Марианна тотчас ее отдернула. Не потому, чтобы движение Нежданова показалось ей неуместным, а чтобы он, сохрани бог, не подумал, что она напрашивается на участие. Сквозь ветки ельника мелькнуло вдали женское платье. Марианна выпрямилась. «Посмотрите, ваша Мадонна выслала свою шпионку. Эта горничная должна наблюдать за мною и доносить своей барне, где я бываю и с кем». Тётка, вероятно, сообразила, что я с вами, и находит, что это неприлично, особенно после сентиментальной сцены, которую она перед вами разыграла. «Да и в самом деле пора вернуться. Пойдёмте». Нежданов тоже поднялся с своего места. Она глянула на него через плечо, и вдруг по её лицу мелькнуло выражение почти детское, миловидное, немного смущённое. «Вы ведь не сердитесь на меня. Вы ведь не думаете, что порисовалась перед вами. Нет, вы этого не подумайте», — продолжала она, прежде чем Нежданов ей что-нибудь ответил. «Вы ведь такой же, как я, несчастный. И нрав у вас тоже дурной, как у меня» а завтра мы пойдем вместе в школу, потому что мы ведь теперь хорошие приятели». Когда Марианна и Нежданов приблизились к дому, валентин Михайловна посмотрела на них в лорнетку с высоты балкона и своей обычной кроткой улыбкой тихонько покачала головою, а возвращаясь через раскрытую стеклянную дверь в гостиную, в которой Сипягин уже сидел за преферансом, с завернувшим на беззубым соседом, промолвила громко и протяжно, отставляя слог от слога. «Как сыро на воздухе! Это не здорово Марианна переглянулась с Неждановым, а Сипягин, который только что обремизил своего партнера, бросил на жену истинно министерский взор в бок и вверх через щеку, а потом перевел тот же сонливо-холодный, но проницательный взор на входившую из темного сада молодую чету.